Голова двадцать седьмая Часто проснувшись, рут не сразу понимает, где она находится. Уже не первый год она просыпается в их хижине на берегу, но каждый раз ее мозг пытается совместить запахи и восприятие окружающей среды, пытается сформировать четкую картину. Бывает, на это уходит несколько минут, если она очень устала накануне. Опустив глаза, Рут видит темноволосую малышку, которая прижимается носом к ее груди. Потом чувствует тепло мужчины, который лежит, обнимая ее. И реальность накатывает на нее волной. Теперь это и есть ее жизнь. Такое случается, когда во сне она переносится на кухню в доме родителей или в кофейню, где пробирается сквозь толпу к свободному столику, стараясь не разлить полную чашку кофе с молоком. Часто ей снятся блюда и продукты, которых теперь уже нигде не найти. То, чем она наслаждается в своих снах, весь следующий день занимает ее мысли, пока Ник не замечает, что она замкнулась в себе. «Что с тобой?» — обычно спрашивает он. И она отвечает, «Паста, свежие спагетти с темно-красным томатным соусом». Что Ник в этот момент не делал, натачивал ножи, чинил сети, нарезал фрукты, которые собирался сушить. Он отвлекается от своего занятия и закрывает глаза, тоже погружаясь в воспоминания. Потом добавляет «И с пармезаном». Через пару минут благоговейного молчания они снова принимаются за работу, и когда садятся обедать или ужинать, оба благодарны за ту пищу, которая у них есть. Про нитевидные макароны из муки и яиц они забывают, воспоминания растворяются за горизонтом, куда каждый вечер закатывается солнце. Раз в месяц Ник отправляется за припасами, И однажды, возвращаясь из очередного похода, он тащит тележку по песку к хижине с широкой улыбкой на лице. У Рут ёкает сердце, перехватывает дыхание. «Встретил кого-то?» «Ой, нет, извини», — отвечает Ник. «Зато нашёл то, что тебе, пожалуй, понравится». В тот вечер они едят пасту с томатным соусом. Не спагетти из свежего теста, какие любила Рут в прежней жизни. Раздробленные частички, когда-то представлявшие собой сухие спиральки. Для них это все равно изысканное блюдо. Руд смакует мягкие теплые углеводы с консервированными томатами. Закрывая глаза, даже вспоминает душистый привкус оливкового масла. Ник кладет немного раздавленных спиралей в одну из помятых железных тарелок и ставит ее перед Фрэнки. Крепкими пальчиками она хватает макароны и сует их в рот, обнажая ряд неровных зубов. «М-м-м-м!» м восхищенно мычит крошка, пережевывая макароны. Округлив глаза, она быстро зачерпывает еще горстку незнакомой пищи. «Да, малышка, чертовски! м — ругает его Рут. «Мне бы хотелось, чтобы ее первым словом было не «черт», а что-нибудь другое!» «Ах, да, прости!» Он тычет себя в грудь. «Папа! Фрэнкс! Скажи «папа!»» Подмигивая Рут, он раздвигает в широкой улыбке покрасневшие от томатного сока губы. Но первое слово Фрэнки не «черт» и не «папа», а «мама», как и у большинства детей, населявших мир до нее. Каждый новый этап в развитии дочери Рут воспринимает как чудо. Вот она научилась переворачиваться, потом показывать пальчиком на то, что ей хочется, потом справлять нужду, сидя на корточках у реки. Руд готова была расплакаться от счастья, когда это вошло у нее в привычку. Новая жизнь, что они строят, не располагает к тому, чтобы часто менять подгузники ребенку, который не придерживается строгой диеты, а питается тем, что удается раздобыть родителям. Каждый раз, когда Фрэнки демонстрирует очередное новое достижение, Рут хочется взять давно молчащий мобильный телефон, позвонить Энн и похвастаться, что из нее тоже получается неплохая мать. Но в тот день, когда на рассвете Рут выходит из хижины, чтобы проверить расставленные в траве селки, и слышит прорывающийся через шум ветра голосок дочери, кричащий «Мама!», она испытывает невероятное потрясение. Рут бросается назад в хижину, выхватывает плачущую дочь из рук отца. «Повтори, Фрэнсис», — просит она, — «скажи еще раз, ну, моя умная, самая умная девочка на свете». В такие моменты ей кажется, что у нее вот-вот остановится сердце. В такие моменты ей особенно сильно не хватает родных. У нее нет фотографий Энн, Джима, Фрэн кузена и его сыновей, а также Камилы и ее детей, по которым, к своему удивлению, она сильно скучает. Все ее фотографии были в телефоне или на страничках в соцсетях. Ей никогда и в голову не приходило, что их может не стать. Это до сих пор кажется чем-то невероятным. Интересно, Ник чувствует то же самое? Жалеет, что у него нет фото Евы? Наверняка. Рут видит, как он дорожит единственной измятой фотографией матери, на которой запечатлена очень похожая на него женщина. Она сидит на крыльце, волосы ее заплетены в косу, глаза смотрят со снимка прямо на тебя. Эти глаза Рут каждый день видит на лице собственной дочери. Внешне Фрэнки не очень похожа на нее, а вот характером девочка пошла в мать — по-тихому дерзкая, своевольная, и, пожалуй, Рут краснеет, признавая это, хитроватая, знает, как добиться своего. Наблюдая за дочерью, за тем, как старательно малышка копирует Ника и ее саму, Рут замечает в ней сходство со своими родителями. Фрэнки постоянно напоминает о них. Рут жалеет, что тем, кого она потеряла, редко давала понять, как они ей дороги. Редко говорила, что любит их. Зачастую она вела себя как зритель. Сидела, смотрела, не внося свой вклад, предпочитала промолчать, чтобы избежать конфликта. Как же она жалеет теперь, что редко высказывалась в защиту себя и других? Фрэн постоянно подбивала ее отказаться от выжидательной позиции, и теперь она понимает, почему. Взаимодействуя с окружающим миром, ты становишься его частью. Надо было решительнее демонстрировать свою жизненную позицию, выражать свое мнение, отстаивать правоту. Ирония судьбы, думает Рут. Теперь она фактически обречена на молчание, и в конечном итоге конфликт, затронувший все человечество, настиг ее, несмотря на все попытки его избежать. Всю зиму Рут не покидает тревога, что ее ребенок будет голодать. Она намерена кормить грудью до тех пор, пока это будет возможно. Чтобы молоко было более питательным, она ест части животных, от которых ее выворачивает наизнанку. Потроха кроликов, попадающих в селки, рыбьи косточки от случая к случаю куриные яйца. Вообще-то куры несутся плохо, но Ник не спешит сворачивать им головы. Она упорно продолжает кормить Фрэнки грудным молоком, хотя у той же выросли маленькие острые молочные зубки, а у самой рут груди сдулись. Потом в один прекрасный день по непонятной причине молоко френки по-видимому, надоело. Она отказывается взять грудь, и у Руд появляется чувство вновь обретенной свободы. В отличие от Ника, она не копается в развалинах прежнего мира, а идет в лес, в буш в поисках грибов и ягод научившись ловко лазать по деревьям, ищет в ветвях нежные съедобные плоды. Крадет яйца из птичьих гнезд, пополняя запасы куриных, и с жадностью высасывает их, когда возвращается в влаги. Иногда в птичьих яйцах попадаются незрелые косточки формирующихся птенцов, но она их не выплевывает, как бы не хотелось, ни от какой еды нельзя отказываться. Фауна вокруг них множится. В буши, где она собирает древесные грибы, визжат дикие свиньи. В кронах деревьев фаркуют лесные голуби. Жужжание пчел приводит ее к мёду. Ради его душистой сладости Рут готова терпеть жалящие укусы, когда вынимает из ульев истекающие медом соты. Как все эти животные, птицы, насекомые выжили? Зарылись где-то? Спрятались, как они с Ником? В фермерском деле они преуспевают лишь отчасти. Но земля вокруг сама предлагает изобилие. Ветви маракуй гнутся под гроздьями зрелых плодов. У ручьев зеленеет водяной крес, посаженные когда-то фруктовые деревья и виноград весной возрождаются к жизни, дают урожай — персики, сливы, яблоки. Вода тоже щедра на дары водоросли, морской укроп, рыба, в том числе угри, устрицы и другие моллюски, которых они собирают на камнях. Она приносит столько, что съесть все невозможно при всем желании. Из каждой своей вылазки она приносит домой добычу. Половину ее трофеев они всегда запасают, засаливают или вялят, но остальное съедают в свежем виде, наслаждаясь разнообразием пищи, которая обеспечивает руд. Сейчас весна, но они всегда думают загодя. Придет время, наступит зима, поэтому необходимо заготовить провизию впрок. Они не хотят голодать, как в тот первый год. Не хотят, чтобы Фрэнки когда-либо познала голод. Провизия запасена, и теперь Ник ищет материалы. Он укрепляет их хижину, добавляя еще один слой поверх брезента, которым обтянут каркас из костей кита. Делает в потолке вентиляционное отверстие чтобы, когда похолодает, в хижине можно было развести огонь для тепла и приготовления пищи. Ник находит одежду разных размеров, кое-что из вещей подходит даже Фрэнке. Но обувь носит только он. Обувь ему необходима, потому что он совершает долгие походы за сокровищами по разбитым дорогам. Фрэнке всегда босая. Старые кроссовки Рут уже бесполезны, поэтому, собираясь на охоту, она оборачивает ступни кусками, принесенные ником кожи. Так легче передвигаться и бесшумно подбираться к диким животным. С некоторых пор она уяснила для себя, что внезапность — ее главное оружие. Словом, одежда каждого из них соответствует тем обязанностям, которые они взяли на себя. Рут занимается охотой и собирательством, Ник — обрабатывает землю и роется в развалинах. Отдыхают они редко, но порой на рассвете или на закате Рут сидит на берегу и смотрит на горизонт. Ни один месяц миновал после ухода их гостей, и с тех пор Рут больше ни разу не видела, чтобы кто-то шел по берегу. Не видела и судов в море, ни больших, ни маленьких. Ник и Рут не говорят об Анне, Нине и Билли никогда не обсуждают их возможное возвращение или появление других гостей. Но Ник заботится о том, чтобы на берегу всегда дымил костер, и они оба следят, чтобы на песке всегда была видна надпись «СОС». Самолетов тоже нет, и они стараются не тешить себя надеждой, что один из них может когда-нибудь появиться. Но теперь, когда небо больше не затянуто серостью, думают про спутники и свой призыв о помощи выкладывают из камней крупными буквами. «Смотри, что-то движется!» Рут показывает на темное небо над их головами, по которому между звездами движется крошечная точка света. «Где?» Ник склоняет к ней голову. Рут берет руку Ника и направляет его указательный палец на светящуюся точку, плывущую в черной вышине. «Вон там!» «А, да!» — произносит он. «Падающая звезда, наверное Или шаттл, или спутник с мощной камерой. Давай помашем. Он берет руд за запястье и машет светящейся точкой ее рукой. Киора, удачи, космические путешественники! Они хохочут, он падает на спину, притягивает ее к себе, касается ее щеки. Его лицо внезапно становится серьезным. Кануэ Тиароха. И что это значит на Мауре? «Это значит, я тебя люблю». От смущения он закрывает глаза. «Я тоже дубина!» Она целует его. Он смеется. Его всегда забавляет, когда она со своим надменным британским акцентом произносит слова или фразы, позаимствованные у него. Суровую рутина их повседневности расцвечивает мгновение радости. Часто они не просто довольны своим бытием, а по-настоящему счастливы. Бывает, конечно, и ссорятся не без этого, но злятся недолго. Знают, что выпустят пар, а к вечеру уже снова будут смеяться вместе. Рут размышляет о том, что однажды сказал ей отец, когда она плакала из-за очередного парня, имени которого теперь и не вспомнит. «Это не твой человек, Рути». Настоящая любовь подкрадывается тихо и неожиданно. Это не водоворот страстей, не мучительные страдания, не Анна Каренина и Грозовой Перевал. Те отношения в основе своей порочны. На самом деле ты просто занимаешься своими делами и постепенно осознаешь, что не можешь жить без этого человека. Рут часто думает о Джимми. Вспоминает, как он, раскрасневшись, кричал, слушая политическую передачу «Время вопросов», или ласково брал маму за руку во время прогулки по рыночной площади в их городке. Ей хотелось, чтобы отец знал. Наконец-то она поняла, что он был прав. И еще она очень скучает по книгам. От реальности Рут может скрыться разве что в своих мечтах. Всякий раз, когда Ник собирается в очередной поход за продуктами и вещами, она всегда просит одно — книги. И он находил книги, насквозь пропитавшиеся жидкостью кирпичи, заплесневавшими, склеившимися страницами. Когда Фрэнке было всего несколько месяцев, Рут попросила Ника покопаться в развалинах школы, мимо которой она проходила, когда пришла в городок описала ему расположение одного из пустых классов, в окно которого заглянула, прижимаясь носом к стеклу, в надежде найти помощь. Сказала, что видела там полки с детскими книжками. Рут рассчитывала, что там будут еще и игрушки, бумага, карандаши и краски, но Ник вернулся с пустыми руками. «Карандаши были», — доложил он, показывая ей несколько деревянных коробочек и одну запечатанную упаковку с поломанными мелками а бумаги нет. А без нее что толку от карандашей? Рут ругает себя за недальновидность. Уже в первые дни после катастрофы, пока еще не начались дожди, надо было сообразить, что книги истлеют гораздо раньше, нежели испортятся консервы. Они тогда думали лишь о том, как бы не умереть с голоду, выживали час за часом. Она наблюдает, как Фрэнки изучает каждый камешек, каждую ракушку, все, что находит. И ей физически больно от мысли о том что ее дочь никогда не прочитает ни одной книжки ни одного из тех слов что рисуют миры которые занимали воображение рут в детстве и она сама рассказывает ей те истории рассказывает хроники нарнии про льва и колдунью что живут в другом мире куда можно попасть через плотяной шкаф а также о приключениях принцессы принцев книг, которые сдерживали пополет ее фантазии, нет, и она частенько меняет пол сказочных героев, выводя спящих принцесс из летаргического сна и отправляя молодых женщин путешествовать по неведомым землям. Ник наблюдает, как Рут, сидя у костра с дочкой на коленях, тихо рассказывает малышке удивительные истории, которые им самим хорошо известны, и, слушая ее вариации, нередко в изумлении вскидывает брови и кривит губы в улыбке. Сам он тоже рассказывает истории. Истории, которые рут никогда не слышала. Мифы Новой Зеландии, легенды, что Маори передавали из уст в уста своим детям испокон веков. Его истории полны аллегорий. Народные поверья о любознательных животных, глупых людях и богах воды и земли. Рут впитывает каждое слово, зная, что новых историй в ее жизни будет немного. Но она ошибается. Вскоре Рут понимает, что хоть книг больше нет, ничто не мешает ей сочинять собственные истории. В еще недавно существовавшую реальность можно привнести элементы сказок, которые она помнит, и тем самым вселить надежду на будущее признавая, что легкомыслие, эгоизм и глупость привели к тому, что они теперь имеют, она вполне может придумать мир, где жизнь лучше, потому что его обитатели делают правильный выбор. Каждый вечер Рут ложится рядом с дочерью, гладит ее по густым мягким волосам и, предвосхищая свои собственные сны, начинает очередной рассказ словами «давным-давно, прежде». Фрэнки с Ником, затаив дыхание, слушают, как вьются ее слова, рисуя иной мир.